Глава 30 Чай. Леночка посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась, вспомнив, каким страстным и интересным мужчиной оказался император. «Какое звучное и недосягаемое слово! Император!» — подумала Лена, прикусила нижнюю губу и отогнала ненужные фантазии. «Ей просто необходимо попасть домой, спасти бабушку». Громкий стук застал мечтающую драконицу врасплох. «Ваше Величество!» Элен, не ожидая, что за дверью будет стоять сам император, застыла с открытым ртом, забыв присесть. «Можно войти». Молодой человек протянул пушистый букет замершей хозяйке комнаты. «Да, конечно же, проходите». Лена чуть отодвинулась, император прошёл мимо, и девушке показалось, что повеяло морозной свежестью. «Как приятно!» Не сдержавшись, пробормотала та, пропуская гостя. «Что вы сказали?» Повернувшись, поинтересовался Сет. Но ответ не услышал, так как вслед за императором в комнату вошёл небольшого роста повар. В его руках было серебряное блюдо, на котором возвышался кулинарный шедевр. «Этот торт для вас, прекрасно элен улыбнулся Сеттиан. А повар, поставив сладость на стол, поклонившись, вышел за дверь. «Как неожиданно мы будем пить чай?» — задала логичный вопрос хозяйка комнаты. «Точно!» Император совершенно обыденным жестом приложил руку к колбу, заставив Леночку улыбнуться. «Эй, слуги!» «Ваше Величество!» — засмеялась Лена. «Зовите меня Сэтиан или сет когда мы наедине, милая Эллен». «Сэтиан, время позднее, скорее всего слуги устали, не стоит их беспокоить а хотите я вам сама приготовлю чай по старому бабушкиному рецепту Идёмте на кухню. С вами мило Элен хоть на край света только я плохо помню где находится кухня. знаю лишь что на первом этаже. Император распахнул дверь, подал знак охрани исчезнуть и не переставая улыбаться пропустил девушку вперёд. Где наша не пропадала, «Обязательно найдём», — уверенно произнесла Лена и почувствовала, как Сет поймал её ладошку. «Ой», — она повернула лицо к Сету, — «торт забыли. Какой чай без торта?» «Точно. Сам донесу под нос, раз решили никого не звать». Император не узнавал себя. Молодые люди не спеша шли к кухне и перекидывались незначительными фразами. Но улыбка не сходила с мужского лица. Он не мог наглядеться на драконицу, до чего же она была прекрасна. А этот нежный цветочно-карамельный запах с нотками горящего дерева сводил дракона с ума, и тот постоянно требовал дать ему хотя бы одним коготком притронуться к девушке или капелькой снежной магии лечь на ее ложбинку между грудей. Оказавшись на кухне, Лена удивилась не только идеальной чистоте, но и отсутствию кого-либо в помещении. Она не знала, что повар немного задержался у дверей, когда внёс торт, понимая, что его сейчас позовут обратно, вспомнив, что сладость принесли, а напитки нет. Но, услышав громкий разговор господ, быстро кинулся вниз, выгнал последних уборщиков и сам ушёл, понимая, что сейчас лучше не попадаться императору на глаза, пока сам не позовёт. А голос правителя повар услышит и из своей комнаты, Благо, она прямо напротив кухонной двери. «Присаживайтесь, ваше императорское величество. Сейчас я буду угощать вас вкусным чаем. Надеюсь, что сдержу слово и найду заварку и чайник». «Мила элен, если что-то не найдется, для вас сейчас же это доставят из императорских подвалов», — заверил Сет. «Ох, не стоит ради чаепития беспокоить народ. Тем более я уже кое-что нашла». «Вам помочь?» Поднимаясь, услужливо поинтересовался император. «Нет, нет, отдыхайте!» Она потянулась и попробовала достать фарфоровый чайник с полки. «Всё же помогу!» Сет с лёгкостью достал произведение гончарного искусства. «Идеальной посудой для заваривания чая является фарфоровый или фаянсовый чайник-заварник», после того, как в железном чайнике закипела вода, пояснила Лена. Емкость ополаскивают кипятком, прогревая дно и стенки. Затем воду выливают. Показывая, она комментировала каждое свое движение. Император сидел, смотрел и млел. Сытиану так было приятно, что не девушка бросается ему на шею, жеманничая и кокетничая, а его величеству приходится искать подход к недотроге. Ему давно не было так интересно и весело проводить время в женской компании. «Вам, наверное, скучно слушать про чай», — улыбнулась Лена. — Что вы, элен продолжайте. Жаль, что вы не позволяете мне поучаствовать в процессе. — Отчего же, Ваше Величество? — Извините, Сет, вы можете нарезать торт. Она показала настойку с ножами, но император не воспользовался её предложением, дав волю дракону. Тот, конечно же, решил покрасоваться и с помощью магии создал ледяной нож. Им-то и был разрезан торт. «Какая красота!» — Лена оценила магический штрих сета. Дракон заурчал и на радостях сделал несколько ледяных фигурок, все как одна, похожих на Элен. Так вот, затем насыпает в теплый влажный чайник листья из расчета одна чайная ложка на чашку готового напитка. Изящные женские руки открыли стеклянную банку с чайными листьями. Закипевшая вода должна остыть примерно до 90 градусов. Эллен взяла полотенце и медленно подняла чайник. И лишь после этого мы заливаем в фарфоровый чайник примерно треть нормы. Через минуту доливаем еще треть от общего количества жидкости. Оставляем прикрытой крышкой и салфеткой заварник на минуту, после чего заливаем остальную воду и дают напитку настояться еще 2-4 минуты. Сделав, что требовалось, Леночка решила поискать лимон и сахар не зная привычки Его Величества. элен как вы красиво рассказываете. Готов бесконечно слушать ваш нежный и будоражащий голос». Его Величество поднялся на ноги и подошёл к гостье. «Расскажите, что вы ищете. Вдруг смогу найти». «Лимон и сахар», — повернула голову Лена. «Но второе уже нашла». Она раздвинула стеклянные банки и протянула руку к сахару. «Фрукты, скорее всего, хранятся в прохладном месте». Молодой человек распахнул дверцу под окном. «Точно, вот лимоны». Он вынул желтый плод. «О, там еще и мята есть!» Леночка пальцем указала на зеленые листья. Через несколько минут император и его гостья рядышком сидели за столом, пили чай с лимоном, но без сахара и лакомились вкусным тортом. Лена, расслабившись, не заметила, как рассказала молодому человеку почти всю свою жизнь. Про любимую бабушку, про то, как ей постоянно снились сны, про неожиданные свадьбы, как милый Валера вытащил ее из темницы и про то, что ей просто необходимо вернуться в сокровищницу. «Лена, милая элен я сделаю все, что от меня зависит, наложу отношения с ближайшими соседями» и потребую разрешения беспрепятственно пролететь в ваши земли». Его Величество она раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он хотел обнять Лену и никогда не отпускать, заставив ее забыть о прошлой жизни. А с другой стороны, готов был объявить войну любой империи, что решит встать на пути к его счастью. Он не позволит и волосу упасть с головы милой старушки, лишь бы не было слез на глазах этой нежной, хрупкой, улыбчивой, и такой родной драконицы. Но он решил однозначно отменить завтра всевозможные каверзы, придуманные Валерианом. Император твердо решил, что сам сможет завоевать девушку. Тем более она нет-нет да посматривает на него. А это хороший признак.